глава четырнадцатая кора я почти уверена что все вообразила но в последние пару дней фин такой внимательный нет решаю я все дело во мне я постоянно думаю о худшем что не ценю его по достоинству и не замечаю его старания я стою у плиты и помешиваю в сковородке рагу фин лежит на диване и смотрит новости мне нравится приглушенные голоса репортеров когда за окном сгущаются сумерки а в доме пахнет подрумянивающимися луком и чесноком. Я подхожу к арочному проему в гостиную и некоторое время наблюдаю за Фином. Впитываю все детали. Наша семья, наш дом. Я могу освободиться от паранойи и пытки, которой сама себя подвергаю. Он не сделал ничего плохого. Дело во мне. и я могу просто остановиться. Поняв это, я ощущаю всепоглощающее облегчение. Иду к холодильнику и откупориваю две бутылки пива. Сажусь на край дивана, протягиваю одну фину и отпиваю глоток. Он выглядит весьма удивлённым. — Спасибо. — бормочет он. — Всё в порядке? — Твоё здоровье! — я чокаюсь бутылкой. — Ты пьёшь пиво? Удивляется он, глядя так, будто это шутка, и вот-вот случится нечто еще более безумное. «Да? А что?» «Но ты ведь ненавидишь пиво». «Ну, у этого вкус, как у моего яблочного пирога», — отвечая я, радуясь, что нашла в магазине сладкое пиво. «Я тоже стараюсь». «Надо посмотреть фильм, о котором ты говорил, про снежного человека». «Документалку». уточняет фин с явным подозрением, что это я задумала, и должна признаться, это слегка раздражает. «Ага, ее. Могу сделать попкорн?» «Ладно». Соглашается он и смотрит, как я иду обратно на кухню и раскладываю рагу и салат по тарелкам. Оборачиваюсь с вопросительным выражением лица, и Финн отводит взгляд. Я зову Мию ужинать, и она появляется в мешковатых фланелевых штанах, И о липоватой толстовке. Она как будто пытается выглядеть бродяжкой. В ушах у нее наушники, и когда Мия садится, то смотрит в тарелку, закатывает глаза и вынимает наушники. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Да ни в чем. Просто я веган. Не понимаю, почему ты все время заставляешь меня есть эти опухоли и гормоны, и как вообще углеводное пиршество согласуется с твоей диетой?» «Я занимаю оборону. Здесь мало калорий». Дочь ковыряется в салате. «Надеюсь, ты почувствуешь боль животного, когда будешь жевать его мёртвое тело, потому что это варварство!» — бросает она. «Прошу тебя, мы же едим!» — восклицает фин «О боже! Это же в буквальном смысле! Я могу просто взять к себе в комнату фастфуд?» — спрашивает Мия, хватает со столешницы зерновой батончик и, не дожидаясь ответа, пересекает гостиную. «Должна признать, теперь мне не так уж нравится тушеная индейка, и я гоняю кусок по тарелке. Кажется, я ее теряю», — вздыхаю я. «Нет, она всего лишь подросток», — отзывается фин глядя на футбольный репортаж по телевизору, стоящему на другом конце комнаты. «Она давно уже подросток, но это...» «Я делаю рукой круг. В смысле, вот это все... нечто новое». Я не стал бы волноваться, солнышко. Она хорошая девочка, просто бывает в дурном настроении, как и все дети. фин кладет ладонь на мою, и сердце наполняется радостью, а голова слегка плывет. Я уже несколько месяцев серьезно обеспокоена ее отстраненностью и подозреваю, что она принимает наркотики, но не признаюсь в этом. Мне хочется, чтобы сегодняшний вечер стал особенным, поэтому я иду мыть посуду и меняю тему. Ты по-прежнему собираешься в выходные играть в гольф с Лукасом? спрашиваю, соскребая свою недоеденную индейку с макаронами в мусорное ведро. «Хм, нет, он всё отменил, отвечает Фин, открывая очередное пиво, и идёт с ним к дивану. Я прекращаю мыть посуду и иду вслед за мужем, вытирая руки полотенцем. Почему? не спрашиваю, а скорее требую ответа, потому что как-то это странно. Фин останавливается на ходу и поворачивается ко мне. Что? Лукас не сказал, может, хочешь поехать вместо него или... Ха-ха. Я бросаю дела на кухне и сажусь рядом с Финном на диван. Не с другого края, как обычно, когда каждый торчит в своем телефоне, а близко. Стягиваю со спинки кресла плед и уютно устраиваюсь у Фина под боком. Однажды я обыграла тебя в крестики-нолике, так что, наверное, могла бы его заменить. Шучу я. Мне он кажется странным, просто чтоб ты знал. «Кто?» — непонимающе спрашивает фин «Лукас Кинни!» Вдруг раздается звон, как будто разбилось стекло, и мы оба вскакиваем на ноги. Это где-то в доме. Я хватаюсь за сердце, а фин берет бейсбольную биту из кладовки рядом с кухней. Он подносит палец к губам, чтобы я помалкивала. Звон был не наверху, но я по-прежнему борюсь с порывом побежать и посмотреть, как там Мия. Наверное, это в подвале или... «И что ты собираешься делать с спрашиваю я. Руки у меня трясутся, сердце колотится так, что пульс отдаётся за ушами. «Пистолет наверху!» — шепчет он, и мы в страхе замираем, пытаясь расслышать, откуда исходит звук. Через пару минут становится тихо. «Оставайся здесь!» — велит Финн. «Ни за что!» Отрезаю я, держась сразу за ним, пока он обследует дом, рывком открывая дверь в каждую спальню и ванную, а потом отходя, в готовности ударить грабителя. Когда фин распахивает дверь гаража, я вижу разбитое стекло. Окно со стороны пассажирского сиденья в его машине вдребезги. «Кто здесь?» — кричит он в темноту. «Просто запри дверь в гараж и вызови полицию. Не...» Но фин уже включает свет и осматривает повреждения. Пока он аккуратно обходит обе машины, я стою в дверном проеме. «Кто здесь?» — снова кричит он, и выглядит все немного комично, если честно, с этой дурацкой битой. фин заглядывает в разбитое окно, проверяя, нет ли кого в машине. «Финн!» — зову я, а он открывает дверь моей машины, занеся биту над головой, но там никого нет. «Пусто!» — заключает он, и я бегу наверх проверить, как там Мия. Увидев, что дочь развалилась в кресле-мешке и разговаривает по телефону, вздыхаю с облегчением. Я не говорю ей о случившемся, просто спускаюсь и иду в гараж, где фин гуглит в телефоне, может ли стекло разбиться случайно. «Думаешь, оно могло разбиться само по себе?» — спрашиваю я, слегка успокоившись, после того, как мы обшарили каждый уголок и ничего не нашли. «Здесь никого нет?» — дверь гаража с «Не понимаю». Бормочет он. «Может, это Лукас Кинни?» Что — Что-что? — резко вскидывается Финн. — Ты не видел, как он смотрел на меня, когда забирал свою дочь? С ним что-то не так. — Значит, что бы ни случилось, это его вина, потому что ты его не взлюбила. Может, он колдун? — Кто-то здесь точно был, — утверждаю я, потому что уверена в этом. Что-то осталось в воздухе, как будто электрический заряд от человека, который только что здесь был. фин ходит туда-сюда в шутливой попытке... изобразить призрачного налетчика. Я указываю на узкое окошко у потолка гаража. фин смеется. Человек выше меня на голову втиснулся сквозь это? И для чего? Он садится на водительское место, стараясь не касаться стекла. Вроде ничего не пропало. А если он сделал копию ключа? Ох, точно! Что, если он влез сюда просто для развлечения? Попугать нас! Ты разве никогда не смотрел фильм «Незнакомцы»? «Незнакомцы». Американский фильм ужасов 2008 года с Лиф Тайлер и скотом Спидманом. «Лив Тайлер и тот парень из «Фелисити». «Фелисити» — американский молодежный сериал, выходивший на экран с 1998 по 2002 год. Приезжают в дом, и над ними издеваются три жутких типа, просто чтобы напугать. А потом убивают их, потому что могут, потому что они психопаты. «Вдруг тут то же самое!» то еще это мог сделать? фин входит обратно в дом, и я следую за ним, заперев за собой дверь гаража. Даже не стану говорить, какая все это ерунда. Но начнем с того, откуда он взял ключи. Интересуется фин берет со столика у дивана пиво и садится, закинув ногу на ногу. Несколько месяцев назад ты потерял ключи. Боже мой, надо сменить замки. Тот, кто нашел твои ключи или забрал их, проник в гараж. Кошмар, Коррин. Это могло случиться в баре или в гольф-клубе. Боже мой! Повторяю я. Тоже беру пиво и нервно сажусь напротив него. Может вызвать полицию? Предлагаю я. Кору, нет, перестань. Это смешно. Посмотри на список причин, по которым окно могло разбиться само. Говорит фин поворачивая ко мне телефон. Я читаю список. Неправильная установка, трещина, приведшая к спонтанной поломке, температурное напряжение и еще куча других. «Значит, дурацкая случайность вероятнее? Серьезно?» «Уж точно вероятнее, чем сосед-психопат. Хочешь знать, кто тут со странностями?» бренда Веленский уже поставила рождественскую елку, а сейчас октябрь. «Почему ты не решила, что это она преследует соседей?» Интересуется он, берет пульт от телевизора и начинает щелкать каналами. «Погоди, неужели ты можешь вести себя, как ни в чем не бывало?» «Думаю, надо вызвать полицию». «Да брось, кора». «Тогда смени замки. Мы должны сменить замки. Должны были сменить, еще когда ты потерял ключи, если уж на то пошло». С возрастающим раздражением говорю я. «Ладно, сменю», — соглашается фин «Завтра же». Настаиваю я. «Ладно, слушай, ничего не пропало, и мне кажется, можно уже расслабиться», говорит он, и я неохотно соглашаюсь. Но фин не видел, как жутковато выглядел Лукас и не заметил его странного поведения. «А я заметила». «Нет». Я не стану это игнорировать. фин ложится спать рано, потому что ему рано вставать, а я остаюсь внизу, разжигаю огонь в камине и укутываюсь в плед на диване. Мне как-то не по себе, поэтому выключаю свет в гостиной, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. Я стою у стеклянной раздвижной двери и думаю, что она может самопроизвольно разбиться посреди ночи. Смотрю на дом Пейдж, все окна темные. А в доме джорджи горит свет — Лукас сидит за столом в гостиной, сгорбившись над кипой бумаг и ноутбуком. «Интересно, что будет, если я подойду и постучусь? Принесу бутылку вина, скажу, что просто хочу зайти в гости». Отключаю свой айпад от сети, сворачиваюсь с ним под пледом и открываю гугл. Набираю «Лукас В связи с его работой всплывает масса информации. Я бы назвала его публичной фигурой в масштабе города, но материалов достаточно. Участие в разных мероприятиях, работа прокурором, профиль на LinkedIn, написанные им скучные юридические статьи. На нескольких сайтах упоминается его второе имя – Кэмерон. Это значительно сужает круг поисков. Читая почти час малоинтересные сведения, я решаю, что заслужило пригорошню чипсов со вкусом бекона и уже собираюсь закрыть айпад и лечь спать, как вдруг вижу кое-что любопытное. Объявление о свадьбе Лукас Кинни и Катерина Катанео. 12 июля 2009 года. Увеличиваю фотографию Лукаса, который выглядит почти так же, как сейчас, и темноволосой женщины с огромными карими глазами и восторженным выражением лица. Хм...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 трудно сопоставить ее фотографию со страницей в социальных сетях. Нажимаю на нужный профиль, но он закрыт. Хм, интересно, получится ли что-нибудь накопать на Катерину кини Набираю в поисковике это имя, но тут же решаю сузить запрос. «Лукас» екатерина кини И вдруг натыкаюсь на нечто очень неожиданное. Ее некролог. Нажимая на него, я чувствую прилив адреналина. Там не говорится о том как она умерла только что была любимой дочерью и другом женой лукаса кини а еще есть подробности о похоронах закрываю сайт и набираю в поисковике смерть катерины кини я пролистываю не относящийся к делу заголовки и нахожу статью катерина кини утонула короор округа ент джозеф майк санчес сообщил что после вскрытия причина смерти не установлена боже мой «Бедная Катерина. Мои глаза увлажняются. Я думаю о том, как молода она была. Двадцать четыре года». В понедельник в 18.15 в полицию сообщили об обнаруженном утопленнике. Приехав по адресу, полицейские обнаружили женщину в бассейне на заднем дворе. Ее муж был безутешен. По всем признакам произошел несчастный случай. Его жена утонула по неизвестным причинам. Мне хочется немедленно позвонить Пейдж. Она же присутствовала, когда приходил Лукас, и видела его мрачный взгляд. Надо спросить у нее, каким образом она шпионит за соседями. Но потом я дергиваю себя. Нет, она и так уже считает меня чокнутой. Из-за безрезультатной слежки за Фином придется делать все самой. Захожу на Амазон и смотрю камеры наблюдения. И, конечно, там сотни вариантов. С ночным видением и чтобы можно было подключить к моему телефону. Да, пожалуй. 34 доллара. Щелк. Берегись, Лукас. Кроме благотворительности Коре все равно больше нечем заняться.